Глава 46. Мирон. Мне не нравится упрямство Варвары. Она никак не сдается и не рассказывает правду про мать. Продолжает упрямо молчать и прятаться за какими-то невнятными фразами. Это задевает. Неужели я, по ее мнению, настолько отморозок, что не смогу понять ее мотивов? Я, конечно, справки навел и общее представление имею, но, как всегда, важны же детали. Так что... К тому же, каждый раз, когда она тыкает этим договором и делает такое скорбное лицо, мое самолюбие скрипит зубами. Хочет так? Пожалуйста. Посмотрим, кто первый сдастся. Пока ехали обратно, смотрел фотки Назара с Полинкой. Счастливые такие, с еще одной крохой. Милота просто. И хотя я к детям равнодушен, но племянники — это святое. Дома мы с женой расходимся по своим комнатам. У меня в планах выспаться и навестить Ника до того, как тот улетит. Но все мои планы идут лесом, потому что Варя. Она появляется на пороге моей спальни, взбудораженная и с румянцем на щеках. Мирон, прости, что отвлекаю. Она выразительно смотрит на постель, где я только что спал. Но там Лариса... Что на этот раз? Раздраженно фыркаю. Опять нужны фото? Делай уже и проваливай, дай поспать. Она поджимает губы, теперь ее радость уже не такая явная. Дело не в этом, мы... В общем, мы должны поехать к моей маме. «Навестить?» «Вот это точно вынуждает окончательно проснуться!» «К твоей маме?» «Да, она болеет!» Варя отводит взгляд, смотрит в сторону так, словно сейчас вот-вот заплачет. «У нее особый режим, поэтому к ней нельзя просто так взять и приехать. Отец все организовал, ждут только нас. Может, завтра?» «Предлагаю я. Сегодня как-то не в форме». Варвара испуганно смотрит на меня. «Нет, ты что, нельзя!» «Если сегодня не поедем, то потом...» — шумно вдыхает, а руки-то у самой трясутся. «Мирон, я прошу тебя, не упрямся. Пожалуйста, поедем. Если тебе нужно будет что-то в ответ, я готова». Судя по дрожащему голосу, жена едва держится. И я невольно задаюсь вопросом. «Где же твой предел, девочка?» Раньше я считал ее исключительно избалованной принцессой, но теперь думаю иначе. «Ты понимаешь, что даешь мне карт-бланш?» Спрашиваю, уже предвкушая, как можно будет обернуть эти слова. Варя храбрится, видно, что ей страшно давать такие обещания. Но к матери попасть она явно хочет сильнее. И в который раз я поражаюсь тому, как Барский относится к собственной дочери. До чего довел девчонку. Да, понимаю, поедем? Она с надеждой, даже мольбой, смотрит на меня. Хорошо, твое обещание мы обсудим после, я соберусь и спущусь. Жена даже не скрывает своего облегчения, улыбается и уходит а я зависаю на мысли, что улыбка ей очень идет, вот именно такая, счастливая. И мне до чертиков хочется, чтобы моя навязанная супруга захотела рассказать правду сама. Но как добиться этого? Я уже понял, что давить на Варвару бесполезно. Упрямая, как баран. Тогда что, подыграть? Сделать вид, что мне тоже нужен лишь договор, и я подчиняюсь этим правилам. А выгорит ли? Внизу меня уже ждут. Барский выглядит, как всегда, надменный козел, снисходительно взирающий на всех и каждого. Лариса — чопорная стерва. И Варя, разве что только не светится. Опасливо поглядывает в мою сторону. Неужели ждет подвоха? Правда думает, что я подведу? Нет, малышка, не подведу. Это тебе еще только предстоит понять. «Ну и каков план?» — задаю вопрос. Тесть даже не думает включаться в разговор. За него все детально рассказывает распорядительница. Вообще ее чопорный вид уже вызывает тошноту. А еще меня бесит, что эта вобла позволяет себе в сторону Вари выпад. Будто знает, что та в уязвимом положении. Вот тут я задумываюсь. А может, и знает? Может, Козлина Барский посвятил нанятую перечницу в то, чем прижал дочь? Даже беглого взгляда на Варвару достаточно, чтобы понять, насколько она ждет встречу с матерью. И я осознаю со всей четкостью, на которую сейчас способен. Сделаю все, чтобы никто не мешал ей видеться с ней и дальше. Лариса продолжает обозначать регламент, как она выразилась, с мероприятия. А жена не смело вмешивается. «Пап, может, все таки мы сами? Ты ведь знаешь, что маме сильные потрясения противопоказаны. А тут журналисты. Давай сами. А фото сделаем. Статьи напишут и так. Похоже, ты дочь опять мозги свои ванильные включила. Да, басит тот. Я вроде нормально объяснил условия. Я уже собираюсь вмешаться, но вдруг чувствую, как жена сжимает мою ладонь. Я поняла, пап, поняла». Тесть с довольной рожей кивает, а меня аж выворачивает, как хочется втащить этому козлу. «Не надо, пожалуйста», — тихо просит Варя, «иначе мы никуда не поедем». Я не согласен с этим, но ее взгляд... черт, приходится отступить. Всю дорогу она на нервах, кусает губы, сжимает сумочку, будто ждет, что в любой момент все может сорваться. И меня это бесит, бесит, что ее собственный отец довел Варю до такого, она же его дочь. Это просто дно какое-то. Мы приезжаем, и я расслабляюсь, решив, что хуже ситуация стать не может. Однако Барский наглядно демонстрирует, что я ошибаюсь».